Это город во Франции, где располагался папский престол в годы изгнания, в самом начале XIV века. Впрочем, эти годы растянулись почти на целый век. Второе место, где располагался святой престол, — добавил Игорь. сначала в Риме, затем во Франции. Два треугольника, два символа власти и знаний. Но это всего лишь предположение, — сомневался Грей. По-моему, мы читаем между строк то, чего там нет виктор только отмахнулся. Вспомните, мы уже определили период, в течение которого было создано то, что мы называем подсказками. Это первое десятилетие XIV века. Именно тогда папство бежало из Рима. Грей кивнул, но все же слова мансиньора не убедили его до конца. Хитрые алхимики подкинули нам еще одну подсказку для разгадки своего сложного репуса игру указал на рисунок, образовавшийся на карте, и спросил: Когда, по-вашему, появились песочные часы? Ну, растерялся Грей, пару тысяч лет назад, наверное, а может быть, раньше. Как ни странно. Появление песочных часов совпадает по времени с изобретением часов механических, и произошло это всего семьсот лет назад. Грей наморщил лоб, занявшись мысльными подсчетами. Выходит. Опять та же цифра, 1300, начало 14 века. Временная метка, песочные часы, указание на начало французского периода папства. Грея прорла дрожь. Вернее они впрямь знают, куда им отправляться, заполучив золотой ключ. В авиньон французский Ватикан, точно такое же возбуждение охватило Рэйчел ее дядю. «Давайте выбираться отсюда!» — решительным тоном сказал Грей и двинулся к пещере с бассейном, через когда они попали сюда. «А как же могила?» — растерялся Вигр. «Объявление сенсационной археологической находки может подождать несколько дней. Если первым заявку на ее подаст орден дракона, то обнаружит что мало опоздал». Добежав до первой комнаты, Грей надел маску, встал на колени и опустил голову в воду, собираясь порадовать друзей хорошими новостями. Однако из динамиков слышался только белый шум. — Кэт, Монк, вы слышите меня? Ответов не последовало. Грей вспомнил о том, что Кэт упоминал о каком-то постороннем звуке на линии радиопередачи и предположила, что, видимо, глючит бодифон. Грей прислушался внимательнее, и сердце в его груди забилось с удвоенной силой. «Проклятие!» — мысленно вырвался он и распрямился, вынув голову из воды. Белый шум на линии радиопередачи не было разрядами статического электричества, их радиосвязь намеренно подавляли. «В чем дело?» — встревоженно спросила Рэйчел, увидев выражение его лица. «Орден дракона!» Они уже здесь. Глава 13. Кровь в воде. 26 июля, 13 часов 45 минут. Александрия, Египет. Кэт, словно поплавок, качалась в ласковых объятиях средиземноморских вод. Десять секунд назад радиосвязь окончательно накрылась. Вынырнув на поверхность рядом с катером, она увидела Монка, который глядел в бинокль. Наша радиосвязь, — заговорила она, — но Монг перебил ее. — Начинается какая-то фигня. вызывая остальных. Кэт махнула ластами и стремительно ушла под воду. Выпустив в аварийном режиме воздух из компенсатора, она ускорила погружение до максимальной скорости. Добравшись до входа в подводный туннель, Кэт расстегнула пряжки акваланга, но в этот момент увидела впереди какое-то движение и замерла. Из черного жерла туннеля выплыла фигура с синей полосой вперед груди. Командор Грей. В ушах Кэт раздавалось непрерывное завывание. Передать сигнал тревоги двум оставшимся не было никакой возможности, впрочем, в этом не было необходимости, поскольку вслед за командором из туннеля высказали еще два пловца — Вигра и Рэйчел. Отключив ненужный теперь бадди-фон, чтобы избавиться от надоевшего шума в ушах, к подплала Он, должно быть, догадался, что потеря радиосвязи означает приближение неприятностей, и, пристально посмотрев на нее сквозь стекло маски, вопросительно указал наверх, спрашивая, как там наверху, все ли в порядке. Кэт сделал ответный знак, давая понять, все окей, okay. потерь пока нет, по крайней мере, пока